Часть первая. Тайны мироздания. Глава первая. Религии мира. Всё непознанное и новое для человеческого сознания практически всегда воспринимается со страхом и осторожностью, особенно там, где человек соприкасается с чем-то таинственным и непостижимым. Это обуславливается реакцией нашего функционального ума и условного рефлекса на что-то неведомое в нашем понимании, так как первая реакция с точки зрения психологии — это настороженность и проявление боязни ко всему неизвестному, особенно когда человек реально соприкоснулся с феноменом таинственности. Но врождённое чувство любопытства порой частично нейтрализует этот страх И, вопреки здравому смыслу, человек совершает необдуманные поступки, соприкасаясь с чем-то неведомым, выделяя при этом в организме большую порцию адреналина. Но когда мы понимаем, что нет места для беспокойства, то сразу же возникает волнительное чувство с ощущением облегчения, мол, всё хорошо и ничего плохого не произошло. Можно перевести дыхание, глубоко вдохнув и выдохнув. С одной стороны, это полезный и приобретённый нами опыт в соприкосновении с непознанным, с другой стороны, наши действия были заранее необдуманными из-за нехватки знаний. Невольно напрашивается вопрос, где можно взять за короткий промежуток времени нашей жизни много необходимого опыта в области неведомого, если нам с детства многого не объяснили, особенно о невидимом мире и его представителях, а также об иных таинствах мироздания. Ответ лежит на поверхности. Мистика, вера в Бога, в обитателей невидимого мира и иных цивилизаций является сугубо личным опытом каждого человека и к программам воспитания современного социума никакого отношения не имеет, за исключением тех стран, где религия стала смыслом жизни и достоянием государства, взявшего под охрану ценности своего вероисповедания. Например, в России это христианство, а в Саудовской Аравии это мусульманство. Испокон веков человечество воспринимает создателя всего сущего по-своему, с учетом этноса своей страны. Поэтому на планете Земля появилось много разных религиозных конфессий, которые ограничено, но хоть в какой-то степени рассказывают современному человечеству то, что параллельно с людьми существует жизнь внетелесной, непривычные для человеческого понимания формы жизни. Первое наше знакомство с невидимым миром и его представителями будет начинаться с экскурса ранее приобретенных знаний, привычек и сложившихся стереотипов мышления, которые плотно вошли в обиход нашей современной жизни. Начнем с иерархии высшего уровня, а именно создателя всего сущего. На планете Земля отношения людей к Богу-Творцу в разных народах неоднозначные. Учение об истинности Творца Всего Сущего, в которого они верят, имеет множество интерпретаций, и трактовка этой веры в разных религиях не одинакова. Одни говорят, что у них истинный Бог и истинная вера, а другие утверждают противоположное. Для начала вспомним основные религии планеты Земля, такие как христианство, иудаизм, ислам и буддизм. Каждая из вышеперечисленных религий подразделяется еще на многочисленные крупные и мелкие ответвления со своей идеей. Поэтому перечислять все религиозные конфессии в этой книге нет смысла, а также повторять то, что написано в классической литературе об их деятельности. Все религии мира однозначно имеют сакральный и мистический характер. Основная задача религий — расширить и сориентировать человеческий разум на то, что он не одинок в этом мире и что рядом с ним всегда находятся представители невидимого мира. О представителях невидимого мира в исторических хрониках прошлой жизни уже давно было многое написано и приведено множество примеров необыкновенных контактов — там, где человек мог свободно общаться и взаимодействовать с существами из тонкоматериального мира. Каждая из религий описывает свою историческую хронику таких удивительных встреч, в которых через избранных людей человечеству передавались важные знания, способствующие развитию души. Поэтому некоторые знания об основных религиях с их вероисповеданием не будет лишним, так как это расширит общий кругозор нашего сознания. Религии были сформированы на планете Земля по особому замыслу Творца. При этом не надо торопиться с выводами о том, какая религия лучше или хуже, не нами придумано и не нам осуждать то, что было задумано свыше. Для одного народа лучше всего подошли уставы и законы одной религии, а для другой страны иные. Но все религии объединяет одно — познать себя и стремиться всей душой к Богу-творцу. Роль всех религий на самом деле уникальна и заключается в том, чтобы сдерживать человечество от тех поступков, которые несут разрушительный характер. Религии являются стимулирующим фактором для людских душ, чтобы они осознанно стремились к процветанию и учились любви друг к другу. Без такого сдерживающего фактора на данной планете были бы сплошные войны и постоянные конфликты. Да, история показала, что множество войн и конфликтов возникало именно на религиозной почве. Но если бы религии не было вообще, этих конфликтов было бы в разы больше. Законы, прописанные в религиозных догматах, подвигают человеческую душу к тому, чтобы она могла воспитать в себе самое лучшее и прекрасное — любовь к Богу, к ближнему, с благодарностью за те дары, которые нас окружают. Беречь и приумножать на этой планете то, что нам дано свыше, а также научиться жить в дружбе и в согласии со всеми живыми существами — это наиглавнейшая задача души — какому сословию бы она не принадлежала. Насколько эти законы будут восприняты человеком и как он им будет следовать, настолько он преуспеет в своем духовном развитии в сторону блага и процветания. На рисунке ниже это наглядно показано, а также представлено количество верующих людей, которые живут по своим религиозным убеждениям. Это говорит о том, что душа человека на генном уровне всегда знала, что у нее есть сильная связь с Богом-творцом. Она по-своему на протяжении своей жизни ищет его и стремится к нему. По своей сути, все религии мира говорят об одном и том же создателе Всего Сущего только под своими именами. Например, Аллах в переводе с арабского языка означает «Всевышний Бог-творец». В других религиях, таких как христианство и иудаизм, это «Бог, Отец, Творец». В буддизме — Брахма, Создатель Вселенной. И где мы видим глобальное противоречие? По крайней мере, с учётом этноса, стереотипы и специфического образа мышления людей той или иной страны, о Боге-Творце, который создал всё вокруг нас и Вселенную, говорят «все религии мира». А вот о других представителях невидимого мира рассказано не так много, только о посланниках Божьих, пророках и немного об ангелах, вестниках Бога. Даже в канонических книгах некоторых религий рассказано немного о структуре и иерархиях небожителей, обитателей высших светлых сил, а о других живых существах невидимого мира вообще ничего не сказано. Только то, что есть ангельский мир, который находится в раю, и жители ада, которые находятся под землей. Вот и практически все знания об этом. Наверное, не будет ошибкой обозначить то, что эти знания о невидимом мире даны человечеству в ограниченном виде неспроста. Чем меньше знает человек о тайных мирозданиях, тем проще им управлять и вводить его в заблуждение. Что-то можно подправить в канонических законах, а что-то просто убрать. Вот и сформирован институт по управлению душами мирового масштаба. А подлинные знания законов мироздания и классификация существ, живущих в бестелесной форме жизни рядом с человечеством, находятся в секретных архивах, недоступных для простого народа. И те из немногих из прошлого и ныне живущих людей на планете Земля могут похвастаться тем, что смогли дотронуться до подлинных знаний и ими воспользоваться в какой-то мере в своей жизни. Бог-творец по своему мудрому замыслу в разный период времени развития человечества отправлял на планету Земля своих посланников для назидания и воспитания людских душ. Они, в свою очередь, превознесли в мир людей Божьи заповеди и свод определенных правил, благодаря которым открывался путь для правильного духовного развития. Для того, чтобы люди смогли научиться быть чище и светлее душой и духом. Ведь без духовных компасов и ориентиров, таких как скрижали и заповеди Божьи, человеку невозможно правильно и полноценно духовно развиваться, чтобы постоянно пребывать в энергиях Божественной благодати. Наша задача, как прилежных учеников, постараться изучить, вникнуть и разобраться в этих законах, сосредоточившись на самом главном — на развитии души в сторону блага не превращая полученные познания в механическое делание. Иначе мы превратимся в искусственную куколку, которая исполняет все эти законы чисто по заученному сценарию, без должного осмысления соделанного. Механически исполнять свод божественных законов и жить по совести, согласно законам Создателя, это не одно и то же. Необходимо быть осмотрительным к своим поступкам, остерегаясь быть невеждой и неблагодарным пользователем божественных даров, которые нам даны в этой жизни. Нельзя забывать, что человек создан по образу Создателя, а к подобию ему необходимо стремиться и учиться быть Создателем и Творцом, как было написано в древних трактатах. Для этого Создатель наделил человека множеством уникальных способностей и даров, которые раскрывают для него возможности проявить себя как индивидуум. Ведь каждая душа, пришедшая на планету Земля, по-своему уникальна и неповторима, и по праву статуса Дитя Божьего имеет возможность совершать множество поступков, которые обязательно будут оказывать непосредственное влияние на его внутренний, и окружающий видимый и невидимый мир. Право выбора души, по какому пути ей идти, всецело зависит только от нее.